«Смерть Евпатия Калаврата». Казалось, все на секунду остановилось, и время потекло так медленно, что боярин Евпатий смог задуматься о своей жизни. И тотчас же он оказался сначала в битве на Калке и с улыбкой вспомнил, как думал, что смерть уже пришла за ним. Затем вспомнил, как досадовал, что на него навесили опеку над маленькой княжной Евпроксинией. «Хорошее было время, а я и не знал об этом». С грустью подумал боярин Евпатий. Внезапно перед глазами появилась картина из самого раннего детства. Он с отцом и одним из братьев, вот примерно в такое же время года, что и сейчас, ехал в лес заготавливать дрова. Они с братом так смеялись, а отец, понукая лошадку, их старенькую лошадку, на которой они пахали, лес возили и ездить учились, сидел важный, словно боярин. Вспомнил Евпатий Львович и жаркие ссоры с Василисой Николаевной, и то, как на пирах сиживал. Дурной вспоминать боярин не стал. Много было дурного, а оставшиеся несколько мгновений жизни на это он тратить не хотел. Стрела, разорвав кольчугу и куртку, вонзилась с тела боярина, затем вторая. Рядом разбился горшок с маслом, и несколько капель попали на лицо боярина, оставив там ожоги. И Евпатий Львович опустился на колени и выронил меч. Видно, монгольские всадники увидели, что непобедимый боярин ранен, и стали поворачивать коней. Каждый хотел стяжать славу воина, убившего самого Евпата, предводителя живых мертвецов. Боярин Евпатий видел, что на него вновь несутся монгольские всадники. Стиснув зубы, боярин сломал стрелы, которые вонзились в его тело. Движения Боярина были скованными из-за боли, но он из последних сил смог поднять меч. «Ну вот, идут поганые Последних посвящаю тебе, земля-матушка!» вслух сказал Боярин Евпатий Львович, неспешно поднимаясь на ноги. Монгольский всадник направил коня прямо на него, желая сбить богатыря с ног, но он не мог знать, что сила духа у Боярина Евпатия Калаврата была огромной, Боярин не только заставил себя преодолеть боль, но и отогнал все мысли, которые мешали ему посвятить земле-матушке еще несколько ворогов. Махнатые монгольские лошадки скакали назад уже без всадников, а на поле стоял один-единственный богатырь. Боярин Евпатий Львович Коловрат взглянул вновь на небо и понял, что умирает. Еще несколько стрел пробили его тело и заставили опуститься на колени, Роняя меч, боярин Евпатий из последних сил перекрестился. Всё, вот теперь точно конец. А как умру, то всех увижу. Мы все вместе обнимемся, и я подойду к бате и скажу ему, вот смотри, это Евпраксиния, она мне дочь названная, а это Иван, он внук мой. Ивана увижу. Я ведь так его и не поглядел тогда. Великого князя Юрия Игоревича обниму, Пусть я не смог помощь привести но, как могли, мы так и сражались. Многих я ворогов порубил. Огромный камень сразил Витязя. Не смог ни один из монгольских воинов похвалиться, что именно его рука или стрела забрала жизнь богатыря Евпата. Когда все закончилось, Демид Твердиславович поднялся с земли. Он знал, что против евпатия будут использованы камни метательной машины, истинно битное орудие, и поэтому, когда притворился мертвым, то сразу прикрылся телом другого павшего воина. Лежа на снегу, который быстро растаял, он мечтал о том, чтобы по нему ударил огромный валун и забрал его жизнь. Но этого не случилось. После боя он выбрался живым и невредимым и, осмотрев поле, усланное телами, обомлел. За каждого мертвого русского воина монголы заплатили по пять, а, может быть, и по семь своих воинов».